Глава девятая. Договорённость ленты не забыл и ждал меня в комнате, рассевшись на столе и нетерпеливо подёргивая ногой. Не будь он призраком, я бы давно пресекла безобразие. А так, м -м, пусть себе сидит. Наконец-то, отметил моё появление дух. Сама я, признаться, забыла, растаяла и разомлела от объятий и поцелуев. И сейчас мечтала лишь о большой кружке какао с зефирками и поскорее лечь спать. Устала страшно. А тут этот авантюрист-помощник. Оглянуться не успеешь, как в траве ни то в очередные приключения, ни то в неприятности. Может... Конечно, пойдём, — предугадал возражение призрак. Ты конкурс выиграть хочешь или как? Нет. Или как? Коварный вопрос. Провокационный. Покопавшись в себе минутку, определила, что если не выиграть, то сделать всё от меня зависящее точно хочу. Синие волосы я до конца ведьмам так и не простила. «К тому же сегодняшний практикум добавил веры в себя». «Допустим», — признала осторожно. «Но затея всё равно безумная». «Согласен», — неожиданно закивал полупрозрачный злодей. «Именно такие обычно и срабатывают». «Ему виднее». «Опыт по части авантюр у меня весьма скромный. Отчаявшись образумить это беспокойное создание и, что скрывать, немного заразившись его безбашенностью, я направилась к двери». «Не трясись, зал медитации не является запретной территорией», — подбадривал Ленте. «Я же не в хранилище опасных артефактов тебя веду». «А здесь есть и такое?» — зачем только спросила. «Конечно!» — представим, что мне сказочно повезло. Могло быть значительно хуже. аня услышав своё имя, я подпрыгнула, будто меня застукали за кражей этих самых артефактов. Развернувшись в воздухе, Лента присвистнул. М -м, «Какая он сладкая ведьмочка!» Еле успела прикусить язык, чтобы не посоветовать ему заткнуться. Ви не могла его слышать. Обидно бы получилось, если бы она начала считать меня немного не от мира сего. «Да. Ты куда? Поздно же уже!» Кое-кто опять включил заботливую мамочку. За время общения я успела понять, что с ней такое временами случается. Как-никак три младшие сестры, и из родителей только отец. Комендантши. Она просила зайти после практикума. Не придумала объяснение лучше я. Подруга кивнула, принимая ответ. Беспокойство в её глазах стало каким-то другим. «Эм, слушай, вас с Сандером это серьёзно?» Она видела, как мы целовались. Все видели. Но почему её это интересует? Рано пока говорить. А что? Я невольно напряглась. Всё же с подругами здесь у меня крайне печальный опыт. Надеюсь, это не помешает нам общаться. Она переступила с ноги на ногу и сцепила пальцы в замок. «Вспомнилось, что и как-то отреагировал на нашу новоиспечённую дружбу. Только я так и не поняла, как. Он, в общем, тут нелепая история. Ты только не подумай плохого, ладно?» За словами последовал умоляющий взгляд. «Избавляйся от неё скорее. Мне не интересно девчоночья трескотня», напомнила себе Лента. «Хотя ведьмочка ничего. Да, давненько я не обращал внимания на других женщин. Уже и не вспомню когда это было». Ви даже ухом не повела. Вот и я решила не обращать на него внимания. «Пока не знаю, что и думать», — произнесла честно. «Мы с дедом Сандера живём по соседству», — принялась объяснять ведьма. «Ну, в столице. И когда мы оба достигли подходящего возраста, наши семьи заключили... помолвку. Без нашего согласия и участия, как ты понимаешь. У родовитых магических семей это до сих пор иногда принято. Мрак, хаос, бардак. В пыльную кладовку такие традиции...» «Я не хочу за него замуж», — продолжала Ви. «Я современная, ну, нормальная ведьма. Я хочу карьеру, попутешествовать, пожить отдельно от большой шумной семьи, завести кота, наконец». Но на первом курсе я сдуру рассказала всё Сандеру. С тех пор он как-то сторонится меня. Наверное, думает, что в мыслях я уже примеряю кольцо на палец. А это не так. «И я настоящая подруга тебе», — она прижала ладони к покрасневшим щекам. «Чтоб их всех, особенно Сандера». «Стоит нам расстаться ненадолго, и у меня появляется новый повод его убить». «Время! Время!» Назойливым комаром зудил над душой призрак. В основном поэтому я сказала «Успокойся, я тебе верю». И Сандр ничего плохого о тебе не говорил. Резко вздохнув, Ви прижала меня к себе. «Ты очень хорошая, аня Временами. И это внепланово. Отправив прочувствовавшуюся пятикурсницу спать, я продолжила путь вслед за лентой. Делать это молча, конечно, было выше его сил. «Не морщи, Лобик. Он не обязан был тебе говорить». «Мужская солидарность — это замечательно, но вообще-то обязан», — буркнула я. «Договорённость предварительная». Уж в магических традициях маг в нескольких воплощениях разбирался. «Помолвка не имеет силы, пока она не скреплена церемонией, в которой участвуют жених и невеста». «Рада за них», — лента закатил глаза. Не завидую твоему парню. Ты слишком любишь, как там говорят, выносить мозг, в том числе и себе. Необходимость отвечать отпала, поскольку мы как раз приблизились к главному замку. Вошли без препятствий. Пока пересекали холл, я перебирала в уме местные правила. Насколько помню, там ни слова не было о запрете посещать залы и аудитории ночью. Наверное, потому что раньше это никому в голову не приходило. Коридоры закончились слишком быстро. Я ещё не была готова. Стой! скомандовал лента и завис перед дверью. «Послушалась я в основном потому, что в противном случае пришлось бы пройти сквозь него, а это... холодно. Так посмотреть мой сообщник вообще ничего не делал». Но некоторое время спустя скомандовал «за мной». Переступала порог предельно осторожно и... Ничего. Подойдя к своему шару, я обхватила его руками. Лента одобрительно кивнул и подлетел ближе. Если честно, результатов вообще никаких не ожидалось. И призрак вроде бы просто присутствовал, ничего не колдовал. Однако внутри тёмного хрусталя вспыхнули искры, и реальность перед глазами поплыла. Ничего. Пусто, холодно, темно, и снежинки в воздухе кружатся. Только тоскливо так, что хоть вой. Не мне. Дому. Слух уловил смешок призрака. Картинка сменилась. В новой я держала в руках книгу, тяжёлую и явно старинную, Подобную в студенческой библиотеке не найдёшь. Рельефная обложка сияла украшениями. Страницы слегка пожелтели, текст выцвел, но был вполне читаем. Вот только в видении не получалось его разобрать. Чувствовала лишь нарастающее беспокойство и, как обозначается, хмурая морщинка на лбу. Лента что-то там фыркнул. Меня опять перекинуло в другой образ. Этот самый зал, когда Тифи раздавала нам задание. Только теперь я видела своё. Небольшое круглое зеркальце, А за стеклом бьётся что-то. Или кто-то. Отчаянно бьётся, но вырваться не может. Всё. Я перевела дыхание и в который раз за вечер мысленно устремилась в комнату, где бы поджидала меня кружка чего-нибудь вкусного и ароматного. «Занятненько», — муркнул лента Оставив шар, я устремилась вслед за ним к выходу. «Понятнее не стало», — пожаловалась тихо. «Хм, разве?» Призрак оглянулся, хитро сверкнув глазами через плечо. «Предпочитаю, когда у задачи, которую предстоит решить, есть конкретное условие», — вспомнила о простой и понятной жизни я. «Что из увиденного вообще похоже на задание?» Перед лентой такой вопрос вообще не стоял. «М -м «Последнее», — уверенно заявил он. «О предыдущих двух видениях временно можешь забыть». «Думаешь?» Он застыл на несколько секунд, позволил мне поравняться с ним и дальше полетел рядом. «Точно тебе говорю», — заверил Мак. «Аня, верь мне, пока я рядом, ты не пропадешь». Посидею разве что. И наживу нервный тик. Но я улыбнулась, махнула на печальное будущее рукой и принялась рассказывать, как выставила щит на практикуме, и мы с Сандером блестяще выполнили задание, которого нам и не задавали-то. Занятненько. В который раз за вечер выдал лента. И это вместо честно заслуженной порции восхищения? Возмутиться я не успела. Навстречу кто-то шел. Причем не один. Метнувшись в сторону и притаившись за голыми кустами, которые, если бы нам на помощь не пришла темнота, вряд ли бы послужили хорошей защитой, я только потом осознала, что делаю. Лента приподнял брови, но с видом, будто делает одолжение, присоединился ко мне. Хаос и полный бардак, к сожалению, в моей голове. Но прослый чокнутый, который шепчется сама с собой и во тьме ночи лазает по густам, как-то не хотелось, и я решила пересидеть. Поздние прохожие, увы, оказались мне знакомы, и Ещё и отношения решили выяснить прямо здесь и сейчас. Ладно, признаю, я была неправа. Разозлилась, надурила, но давай не будем ссориться. Тиффи нежно погладила по плечу остановившегося рядом с ней мужчину и преданным фамильяром попыталась заглянуть ему в глаза. Больной она больше не выглядела. Как всегда, оказалась безупречной и какой-то переслащённой, что ли. «Мы не ссорились», — холодно отозвался Теблос. «У нас чисто деловые отношения». Декан боевого факультета дёрнул плечом, стряхивая её руку. «Ты издеваешься?» гневно прошипела тифи «Нет. Он сейчас напоминал каменное изваяние. Лента тоже это заметил. Начал кривляться, мне пришлось сдерживать смех. «Я тебе предлагаю, а я предпочитаю оставить наши отношения на уровне деловых», оборвал влюблённую ведьму Мак. Уютница чуть не заискрилась. «Это из-за малолетней выскочки, да?» «О, да меня всей душой ненавидят. Вернее, ревнуют. Ко мне. Взрослая и красивая ведьма. Забавно. А что, до её появления было как-то по-другому?» Приподнял брови боевик. «Раньше я думала, что ты просто не способен на чувства. А теперь начинаю сомневаться». Тиффи сжала кулачки. безразличие различия Теблоса, её брызжущим во все стороны эмоциям, пробить так и не удалось. Я всё сказал. И прежде чем идти ещё добавил. И, пожалуйста, оставь в покое Аню. Она не виновата, что тебя угораздило влюбиться не в того мага». Вопреки ожиданиям, Сифи за ним не побежала. Проводила взглядом, зло топнула ногой и с мрачной решимостью прошипела. «Приворожу!» Подумала несколько секунд и добавила. Видно, для собственных храбрости. Сначала отворот, потом приворот. Да. Каблуки решительно устучали прочь. Переждав немного, мы с Лентой выбрались на дорогу. «Решительная ведьмочка», — восхищенно отметил призрак. А Ромальд так и остался дурнем <свят> Хотя в чём-то я его понимаю. С такой недолго сойти с ума. «Но красиво, зараза!» «Ты что, при жизни был ловеласом?» — начала злиться я. «Что они в ней все находят?» «Ну, то есть у неё, правда, э волосы роскошные и всё остальное. Зато нос исправлен магией. И с ней действительно можно в психушку загреметь». «Дорогуша, не дуйся, ты тоже ничего». — заверил вредный призрак. — Когда высыпаешься, не хмуришься и успеваешь прихорошиться. Швырнуть бы в него чем-нибудь. Сгинь! Ничего ненужного под рукой не нашлось. Да и какой смысл? Хм, он и так уже призрак. узлая ведьма. Я с тобой не разговариваю. Вообще-то, именно это и делаю. Иду и пререкаюсь. Да я сегодня просто королева здравого смысла. Физиономия ленты стала печальной. А секунду спустя он произнёс ответ на прозвучавший уже довольно давно вопрос. «Все воплощения, которые помню, я любил одну и ту же девушку». «И ни на кого другого не смотрел? Всё ещё была почему-то зла. Сама не знаю почему. Ну, собственно, на то я и ведьма». Улыбка заставила ямочки обозначиться на полупрозрачных щеках. «Смотрел, конечно. И не только смотрел». Гордо выпятил грудь этот балбес, но любил только её. Я закатила глаза. Удивляться, как это его угораздило в столь молодом возрасте перейти в разряд привидений, давно уже не тянуло. Интереснее было другое. Получается, у той девушки тоже было много воплощений. У всех нас их много, просто большинство не помнит. Ну и что твоя любовь? Каждый раз выходила замуж за другого. да общежития больше не разговаривали. Лента выглядел типичным страдающим призраком. Того и гляди, начнёт стенать. Мои же мысли то и дело соскакивали с него на будущее испытания Тифи с её приворотами, учёбу и возвращались обратно. Уходя, я выключила свет, точно помню. Но комната встречала нас горящими светильниками и большой кружкой какао на столе, рядом с которой скромно притаился кекс. Всё это больше не казалось странным и не вызывало внутреннего протеста. Я благодарно улыбнулась. Прощально махнув мне рукой, Лента собрался исчезнуть. «Знаешь что?» Неожиданно для самой себя окликнула его я. «А? Дура эта твоя девушка. Надо было выбирать тебя». Расчувствовавшийся призрак подлетел ближе и звонко чмокнул в макушку. Меня проморозило до самых пяточек, но это не имело никакого значения. Когда на улице зарядили дожди и стало совсем противно, в общежитии запахло штруделем с яблоками и корицей. Заботливая академия иногда подсовывала нам кусочки вместе с кружками чего-нибудь горячего. В основном вход теперь шли разнообразные чии Боевых магов так не баловали. Академия вообще упорно делала вид, будто здесь только уютницы учатся. Однажды я попыталась поделиться с Сандером кусочком, но штрудель подло пропал прямо из-под его носа. Получилось неловко. Тогда-то старшекурсник мне и объяснил, что это мы, надежда и гордость Академии, всем остальным тут не слишком рады. Особенно боевикам прилетает. Почему-то. Открытие царапнуло. Но, кажется, Сандер вскружил мне голову поцелуями, и вывод не успел сформироваться. Потянулись дни, наполненные учебой, сидением в библиотеке, редкими свиданиями с Сандером и еще более редкими посиделками с девчонками. Прежде чем вернулась Тифи, ведьма белен успела сводить нас на подземный уровень к местным домовым. Они тоже напоминали сутулых кукол, но их почеглазые глаза были добрыми. И все что-то готовили, подшивали, гладили, мастерили, колдовали. Нас напоили чаем с малиновым пирогом. Отпустили пару шуточек в адрес отсутствующего декана. В общем, всё прошло неплохо. Уже когда поднимались, я узнала от аены что Тифис домовым не в ладах. Ещё когда она сама была на первом курсе и впервые спустилась вниз для знакомства, умудрилась им не понравиться. Потом угодила к ним на отработку и вела себя грубо. Через год устроила жуткий скандал. Из-за того, что её еда вечно испорчена, а платья не вычищены. Даже её влиятельные родственники приезжали, вследствие чего домовые едва не лишились крови, а наше учебное заведение чуть не стало самым обычным. Магов еле успокоили. А ещё через пару лет неугомонная ведьма сама проникла на нижний уровень, чтобы испортить чьи-то вещи. И попалась. Даже наказание честно отрабатывала. С тех пор вроде бы установился нейтралитет, но, как поговаривают, лишний раз на глаза домовым тифе старается не попадаться. Подмывала предположить, что сейчас она как раз подумывает над запланированным приворотом, а может, уже и действует. Но Ви шикнула на нас, мол, нехорошо перемывать кости декану. И я смолчала. «Ну, правда, нехорошо. А Айена переключилась на саму Ви и начала дразнить подругу тем, что ей просто необходимы младшие сестры, которых можно было бы получать Не припомню, чтобы раньше за один день столько смеялась. Все же подруги это интересный опыт. Мы даже раз выбрались в город вместе. Всё, как и мне говорили. Пили кофе, гуляли, в основном по магазинам. Конкурсы задания старались не обсуждать. Я лишь знала, что у Ви тоже что-то сложное, и из-за него она однажды почти всю ночь провела в библиотеке. Вернулась оттуда злая и пылающая желанием поделиться с кем-нибудь эмоциями. «Эта Рахела такая настырная! Представляешь, подловила меня в библиотеке и пыталась уговорить временно дружить против тебя». — рассказала она по дороге в столовую. Сандра пропадал на утренней тренировке, поэтому в тот день я шла с девчонками. «А чтобы выбить меня из конкурса?» — уточнила, хотя пока не могла представить, как бы им удалось провернуть свой план. «И почему никто не верит, что с этим я и сама отменно справлюсь? В смысле, провалюсь без посторонней помощи? Если бы...» — рассмеялась старшекурсница. «Чтобы поссорить тебя с Сандром». Вот заняться мне больше нечем. Тем более после того, как несколько лет назад она чуть не отравила меня из-за него. Испортила зелье на практикуме. А я была уверена, что всё сделала хорошо. И попробовала. М да не самые приятные воспоминания. Можно подумать, на этом парне мир замкнулся. Радует, что хотя бы не для всех. Я улыбнулась. Получается, вы поэтому недолюбливаете друг друга? Давно хотелось спросить. Недовольно дёрнув уголком рта, Ви всё же ответила. Нет, мы же жили напротив. И в младшей магической школе учились вместе. Рахела всегда была зазнайкой, кичилась своим происхождением, дорогими вещами. А у меня было всё то же самое, и даже больше, хоть я особенно не выставлялась. Просто после смерти мамы я взяла на себя много обязанностей, и папа старался это как-то компенсировать. В общем, своим существованием я мешала ей блистать достаточно ярко. Но деваться я никуда не собиралась. Пару раз я видела, что поздно вечером Она до сих пор связывается с сёстрами и проверяет какие-то их задания. Вряд ли бы они с Рахелой смогли в чём-то сойтись. Но мне хотелось узнать ещё кое-что. «А Сандер? Он тоже рос с вами?» «Нет», — потрясла головой уютница. «Рядом живёт его дед. Про Сандера я узнала только когда папа сообщил об этой дурацкой помолвке. Он никогда не приезжал». Упоминание Союза, пусть и ничего не незначащего, неприятно укололо. После смерти родителей его забрал дядя со стороны отца. Странный тип, почти сумасшедший. Он преподает в Северном магическом университете, сделал несколько важных открытий, помогает в особенно сложных расследованиях, но почему-то отказался стать ректором. И он ни с кем не общается, совсем. И племянника оградил от всего мира. Вроде бы Сандер даже в младшей магической школе не учился. Не сундук, а целый шкаф с тайными. Лучше бы мне спрашивать его самого, а не девушку, которая знает всё с чьих-то слов. «Я много болтаю, да?» — непостижимым образом поймала мою мысль Ви. «Ничего, я же сама спросила». В тот день, прямо за завтраком, нам объявили, что скоро состоится осенний бал. В этом году сильно запоздавший почему-то. Обычно во время его приветствовали новоиспечённых первокурсников. Ну и развлекались, конечно. Но с этим конкурсом все немного сошли с ума. Даже много. Поэтому про праздник вспомнили лишь сейчас. Заодно чуть отодвинули результаты нашего испытания. Там перед всеми станет ясно, кто прошёл дальше, а кто выбывает. Девчонки сразу же бросились обсуждать, в чём, а главное, с кем пойдут. Меня же больше волновала перспектива опозориться при всех. Хотя лента я доверяла, как и своим глазам. Выдыхаем. <плых> Всё обязано пройти хорошо. «Я буду рядом и подскажу», — заверил Лента тем же вечером. «Лучше подумай, что наденешь». «Да без разницы. Сандер меня пока не пригласил». С момента объявления мы ещё не виделись.